Седьмая. Зона шахты. Дороги возвращения самые тяжелые. Идти приходится, не оглядываясь на пройденный путь. Здесь нельзя полагаться на прежний опыт, который в условиях изменяемости приводит к гибели. Если не можешь измениться сам, не стоит ходить в зону, не вернешься. Лучше заранее уйти, пока еще можно, пока не держит, цепившись в душу и заглядывая внутрь. Лесники не спешили. Десять лет в зоне – это целая жизнь. Вечность по меркам внешнего мира. За это время можно понять простую истину. Зона – отражение того, что внутри. И если путники только искали путь домой, то лесники его давно нашли. Далекая, укрытая в аномальных лабиринтах, глушь стала домом. Ретроспектом, восстановлением сбойного витка эволюции, как говорил доктор, для них это было понятно закономерно, но удивляло другое, что держало его внутри зоны. Он мог в любой момент, как и каждый из них, уйти за периметр. Узнай, путники, что ключи от облачного моста лежат не где-то, а в них самих, они бы в полном составе ушли бы на глушь и покорно просили перемирие. Тис и Людвиг вернулись через неделю. Снаружи все было иначе. Кипучая бурная жизнь внешнего мира казалась суетной и бесцельной, и каждый новый день был подтверждением правоты Журбина. Человечество идет к гибели, и зона – первая ласточка грядущих изменений. Тяжело жить зрячим и среди слепых, ощущая их ущербность как свою. Лихо заломленный на бровь берет, военная форма, янтарные глаза овчарки – это все, что могли вспомнить те немногие, с кем они имели контакт во внешнем мире. Особистами были исписаны горы бумаги, сорвано множество погонов, посекундно восстановлена картина перехвата странного солдата на далеком сельском кладбище, из которого он исчез, словно испарился. Но ни люди, ни техника не могли дать ответ, куда он ушел и зачем приходил. Лесники не спешили. Недалекие обыватели, знающие о зоне лишь понаслышке, считают, что сталкеры носятся по зоне, словно лоси, поля во все, что не попадет, Глупости. Сталкер – это прежде всего скрытность и стальные нервы. Попробуй посидеть под прорывом в темном, заваленном лабиринте, когда рядом снует сбешенная циркулярка. Ее не возьмешь даже из-под калиберного оружия, куда там калашу. Так что стреляют тут только при крайней необходимости. Стычки с бандитами не в счет. Они подстерегают одинокую жертву и увидев отряд больше трех, уходят по добру по здорову. Постулаты шпики, занимаясь своими делами, предпочитают скрытность. И только путники прут пролом в лучших традициях Красной Армии. Потому лесники держали их в стороне, не посвящая происходящее. Па настреляются, настреляется, тогда и будет разговор. Туман время от времени открывал в проблесках солнца, отраженную в хронике зоны глупость человеческого ума, уверенного в исключительной силе оружия, где это в глубине раздавалось скрежет. Мертвые башни вращались стволами, угрюмые и бессмысленные, Провожая жерлами, пробивающихся сквозь тернии к звездам недобрыми взглядами. Путь к звездам всегда идет сквозь вросшие в человека тернии. Как иначе объяснить выбеленные дождями кости, осевающие спуск в этот дантов ад разумом? Много нужно разума, чтобы посылать людей туда, где приборы регистрируют условия, заведомо непригодные для жизни. В этом мало разума и смысла. Вообще принято считать, что зона места боевых действий и думать тут не нужно, все предельно просто. Вот ты, а вот враг, у обоих автомат. Итог один: Бессмысленная смерть вместо развития и эволюции. Победители побежденные часто гибнут оба, умирая ради придуманных идеалов, созданных врагов и бессмысленных бумажек, которые мертвым ни к чему. Но если хоть немного подумать, сопоставить факты, можно прийти к очевидному выводу – зона – это ускоритель эволюции, ответ вселенских законов на вмешательство человека туда, куда соваться нашему убогому разуму запрещено. Но нажимать на курок проще, нежели думать, потому зона существует в том виде, которым ее воспринимает сознание. Аргус подал знаки и лесники стали двигаться плотнее, оставляя лишь минимальное пространство, чтобы вскинуть при необходимости автомат. Они держали оружие только для виду. Временами грызаясь от проникающих диверсионных отрядов путников, метко поражая их в укрепленные участки брони, чтобы не навредить и не дай бог убить. Вот и есть секрет побед путников. Постулатовцами и шпиками занимались киноиды при столкновение обездвиживая и снимая необходимую информацию о проходах сквозь периметр. Прочее же в изубилии водившееся зверьё мог отогнать силы мысли любой из лесников. Исключением был лишь Доминус, для устранения которого часовым приходилось носить оружие. Мир поплыл, словно схлопнулась зудящая, давящая на рассудок пелена. В ушах стоял оглушающий звон, Ирис с тревогой посмотрел на спутников те немного побледнели, но в целом держались неплохо, рассматривая заржавевшие остовы Т-90, увенчанные гнутыми параболами излучателей, созданных для защиты от того, от чего может защитить лишь сознание. Нарастающий провал разрастался, заполняя обзор чернильной пустотой, и временами и не замирали, слушая, как ржавые, облепленные жгучим пухом Сполины, и Лязгает в мертвом тумане траками, пытаясь проснуться. Они давно перестали быть творениями человеческих рук. Что-то чуждое, неизмеримо далекое изменило их до неузнаваемости. Вдохнув дорогие коробки, извращенное подобие жизни, раздался хлопок, лопнула очередная пространственная перегородка, и они обессиленно растянулись на покрученных рельсах. Что об ему? Шупел хмель. Лучше бы я десять раз по облачному мосту смотался через периметр. Думал, вот-вот на запчасти разберет. Чуть не скопытил. Ох, доберусь я до тех, кто это устроил. Воймец. Кисло усмехнулся кипарис, вытирая струящуюся из носа стройку крови. Цирк только начинается. Мы пока на самой крайне этого лунопарка. Чего? Хмель перевернулся на живот и потрепал тихо взвизгивающую Грету. А ведь точно. Выглядит точь-в-точь, точь, как въезд в комнату страха. Только детского паровозика не хватает и билетера на входе. Билетер без надобности бросил рис, сбивая с комбинезона рыжую пыль. Пространственные перегородки вокруг шахт многослойны. Каждая следующая сильнее предыдущей. Ставили их от людей, но явно не люди. Сдается, это и есть та самая дверь, о которой говорил доктор. В тачку раздался рядом чей-то голос. Рис, перекатившись за ближайший валун, скинул автомат, но и его сидавшего на камне сплюнул. И не стыдно тебе в морда маленьких пугать. Не а, не чё Жмуря на солнце вертикальные зрачки усмехнулся призрак. Весело. Тоже мне веселье. Буркнул Рис, протягивая упырю руку. Какими ветрами? Стреляли? С невозмутимостью оксакал и изрек призрак посматривая на поднимающихся лесников. Ну да. Присел рядом рис, принимая протянутую сигарету. Для бешеного упыря. Стоверстный крюк. «И все катакомбами!» Вздохнул тон призрак, поглаживает полированный приклад автомата. «Знаешь, сколько там этих подземелий? Считать собьешься, а заплутать два расчета. Мы их все излазили, ища это нору. Глубока, зараза!» «А что сами не полезли?» Скосил на союзника глаза лесник. «До того!» как к нам вывалились через прокол лисса подругой, этот участок был словно закрыт и стоял у нас на особом счету. Там знаешь, сколько всего внизу, Совсем не уследишь, людей не хватает. «Ага, крови попить», — хихитнул лесник. «Нет, юморить не в попад. Вашему брату хорошо». Махнул через периметр и айда, выворотников крошить, да девушкам глазки строит, а нам все пупыри до да гиббоны. Развелось их к мартышкиной матери, спасу нету. Нам тоже не сладко. Выворотники не знаешь? Рядами как статуи не стоят, а так и норовят Мимикрировать в чем-то повыше. Вот и получается, что мы террористы-ликвидаторы на добровольной основе. Если бы не Кейны, нас всех бы особисты давно. Они товарищи, что надо. Он, Оргус, щенок, щенком. Вчера только за собственным хвостом гонялся и при виде меня лужу делал, а сегодня ведущий Прайда. Старею, старею. А ты снова клыки отрасти, и я тоже буду делать лужу. Хохотнул, подходя кипарис. Да на вас, фуркнул призрак. Вам бы все шутки шутить. Ладно, общий расклад я знаю. Пропал журбин. Он не дурак и просто так за стариком бы не прыгал. Значит, дело того стоит. Нам стало быть за ним, туда, на агарте. Так я ионов величал. Не удивлюсь, если кажется, что это именно он прорвал перегородку. «Туда?» С сомнением заглянув в черный зев, из которого пыхали клубы дыма, заявил Хмель. «Ага!» Упырь встал, с хрустом потянулся, потрепал по тяжелой голове подошедшего аргуса. «Мои ребята чуть ниже, нагружены припасами на дальнюю дорогу, самый необходимый набор, патроны, гранаты…» рис кивнул, а хмиль толкнул в бок горе «Давно я, горя на паровозиках, не ездил, чувствую, ох и покатаемся…» Горицвет неопределенно ухмыльнулся, кивнул и канул след за лесниками сквозь арку раскаленных камней. Обдала волны жара, прикрывая лицо руками отряд Проскочил горячую зону и распахнул в изумлении глаза. Грот гигантской и спиралью ходила вниз, светясь переливчатым цветом, таким же, как злополучный облачный мост. «Фигаси!» себе! Хмель, почище алмазная пещера будет, и кеном переключать нас на ночное зрение не надо. Ты, призрак, не обижайся, на ну что как у твоих ребят проснется атовизм? Их на кружку снова потянет. Играть с вами в прятки в темноте не самое приятное времяпровождение. А так даже возможно боевая ничья. Призрак ухмыльнулся. Он давно привык, что лесники подтрунивают, вспоминая их прежний облик. А что? решил за периметром какое киса сразить кошачьими глазками. Ха, так мы живо тебе в стик запихнем! И он тебе их раз трансмутирует, и хвост киноидов в передачу, чтобы уж совсем от девок боя не было. Ешь ты, значит, по крещачику, шара жуткая, блохи кусает. А что непременно кусает? Махнул приветственной рукой и пыриному спецназу Хмель. Ну, когда ж годится киноид с хвостом? Так что, блохи должны быть. Копырий спецназ тихо засмеялся. В конце концов... Они отличались от людей лишь огненным рощерком глаз и молниеносной сверхчеловеческой реакцией, оставшейся после геномных трансмутаций как клеймо и напоминание. Нельзя стать богом, не меняя несовершенную природу оставаясь человеком. Они протянули рюкзаки, глухо лязгнувшие цинками, и помогли приладить лесникам на спины. «Это обязательно?» – переспросил Киперис. «Кто знает, может и не понадобится, а может и этого не хватит». Если потребуется будем стрелять их прорывы через Кпп периметра это тот глаз жертва пешками основная их масса проникала отсюда под самым носом. Ну по мере сил мы вели наблюдение от стрел хмыкнул Ирис оглядываясь на уменьшающееся пятно и особисто ударили на полах увидев, что остается от убитых в одиночку против такого натиска нам не выстоять. Доктор это понимал, потому отправил со звездочетом документальное свидетельство, изобличающее деятельность проекта, отчасти объясняющее происхождение необъяснимых нечеловеческих остатков. Кое-что особисто все-таки поняли. Была сформирована служба пространственной обороны и появились первые технологии ДНК-сканеров. После появления листа и подтвержденной информации о Гарте, Брюс будет иметь с генералом Одинцовым интересный разговор. Планируете ходить в райды через периметр легально? После исчезновения Жорбина это очевидно. Тем более, генерал сам просил одолжить пару кенов. Это будет самая приятная новость за последнее время. И раз в тылах все спокойно, можно смело двигать вперед. А сколько потребуется? Поднял глаза на тускнейший свет кипарис. Если до конца света, то он сейчас наступит. До конца, а может и дальше». Цвет угас, впереди показалось хаотичное движение, иное ощущение или закривки, а люди сомкнули спины. Происходящее походило на кошмарный сон, вязкий, липкий, когда не знаешь, спишь или все происходит на самом деле. Из багровой тьмы со всех сторон на них лезли ощеренные пасти, молниеносные, неумолимые, с каждым мигом сжимая призрачное кольцо. Короткие отчаянные сполохи очередей вскоре прекратились. Люди бросили бесполезное оружие и схватились фуркопашные. Пронзительно завизжала Крета. Горицвет, прыгнув в гущу теней, выдернул ее из кольца, зажимая кровоточающую рану. Несмотря на призрачность, противники наносили ощутимые следы. Время сжалось, отступило в сторону, и люди канули в безременье. Скорость против скорости. Разум против разума, сила против силы. Все закончилось так же внезапно, как и началось. Тени исчезли, обессиленные люди привалились к тени. Упыри, сплошь исполосованные кровоточащими ранами, выглядели страшно. Амбинезоны висели хмотями, но щелочки глаз горели неистовством. Лесники выглядели не лучше, лишь киноиды отделались поверхностными ранами, сжигая бесплотную стражу поднебесных границ на подходах, прикрывая всех незримой стеной. Тайла, на счастье мне!» – потрепала кровавленного аргуса призрак. «Молодец! Сдержал!» «Неудивительно, что бандитов вырезали, как мышат. Даже нам, несмотря на регенерацию, пришлось несладко. «Что это было?» Приложив аптечку к ране на животе, прошептал кипарис. «Называй, как хочешь», — ответил один из упырей. «Вся честь первооткрывателю». «Да в гробу я видал такую честь! Если так будет дальше, аптечек не хватит. Ирис, как думаешь?» Но тот молчал, к чему-то прислушиваясь, и все затихли. Вскоре можно было разобрать монотонное всхлыпывание. Аргус поднял тяжелую голову с разорванным в кровавый лоскут ухом. «Человек, еще недавно человек, теперь другой, теперь иначе». Ирис поднялся и побрел по полутьму навстречу плачу. Призрака оклейкнул, а потом чертыхнувшись пошел следом, на ходу заращивая кровоточащие раны на лице. «Ирис, стай, достай да же! Мало ли что это может быть. После такого я ничему уже не удивлюсь». Лесник завернул за угол, и упырь выругался. Ох уж это человеческое сострадание, применяемое там, где оно вредно, наносящее обиды близким и вместе с тем соболезнующее чужим, совершенно незнакомым людям, подменяясь жалостью. Жалость губительна и бездейственна, вводит в уныние, а сострадание порой поступает жестоко, а зато вырывает из состояния отсоединения и опустошенности, и дает стимул жить дальше вопреки всему. Призрак выпустил когти и усмехнулся про себя. Вот так вот и в жизни опасности еще нет, а мы как звери перед прыжком уже выпускаем когти и заранее готовимся к сварке. Может, от того у нас и жизнь такая скотская, нет бы поступать по-человечески. Он едва не врезался в спину лесника. Но присущий исконным хищникам мягким кошачьим движением увернулся и застыл. Посреди пещеры, отходящей от ведущей вниз спирали, в пульсирующем мареве из исполинская статуя. Каждая мышца титанического тела была передана с потрясающей точностью. Согбенная, словно роденовскому мыслителя спина бугрилась клубками мышц, Опущенные в бессилии руки лежали на коленях, голова опущена. Ирис подошел поближе, стараясь рассмотреть выражение лица, как глаза статы внезапно раскрылись и плеснула болью. Ирис от неожиданности попятился, даже призрак растерялся, не допуская, что этот, отливающий металлическим блеском китан, нечто живое. «Бог мой!» – прошептал потрясенный лесник. «Это человек!» На звук его голоса статуя медленно подняла голову. Их обдала потоком безысходности, она промолвила. «Поздно! Слишком поздно! Ушли без возврата!» «Кто ты?» – прошептал Рис, почувствовав, как к ноге прижался к «И я!» – статуя задумалась и подняла голову. «Не помню!» Так ли это важно? Не бывает путей без возврата. Призрак скосил глаза на приближающийся, ошарашенный видом ожившего колосса отряд. Главное не потерять себя, не застыть. Я знаю, я сам терял, сам находил. Петр, прохрипел Аргус. Как тебя звали, так тебя зовут. Петр, пробуя именно звук, задумчиво ответила статуя. «Шахты, я помню, я был здесь раньше, мальчики, Я ищу мальчиков, ты видел их!» «Ты тот самый таксист!» – прошептал призрак. «Да, я видел мальчиков еще сегодня. Шуня и Сергей, мы идем за ними!» Титан встал и кинул притихших людей взглядом. «Я тоже пойду!» — Единственное, что осталось — боль потери. Но если помнить лишь о боли, можно забыть себя самого. Призрак осторожно погладил киноида по израненной голове и подмигнул. С таким попутчиком безопаснее они порядочно израсходовали патронов при первой же атаке, но, похоже, здешние тени ему не страшны. Колос прошел мимо них и направился вперед, в самую гущу багровой тьмы. Каперис нагнал призрака и толкнул его в бок. — Слушай, а что это за таксист такой? — Было дело, — усмехнулся упырь. — Когда мы в лабиринте незаметно сопровождали Браму и только прибывшего Листа, там нашелся один из этих мальцов, Шуня, Саша, то есть. Знатную историю рассказал. На той стороне к бандюкам попал, а они его в зону пихнули. Таксист, подвозивший его к периметру, был ранен, но «Как оказался здесь и стал вот таким?» Лесник, понимающий, кивнул. «Зона вылепит из тебя лишь то, чем ты наполнен, и каждый получит то, что заслужил».